И тут на реке показался корабль под всеми парусами, поднимавшийся вверх по течению. Флаг был так отчетливо виден, что Бугенвиль задохнулся от бешенства. Английская шхуна, Среди белого дня. Куда это они собрались? В следующий миг он уже сбегал с утеса, доставая из широких карманов подзорную трубу, которую он тотчас растянул и приставил к глазу. На сей раз он издал нечто вроде рычания. — Какая дерзость! Нет, но какая неслыханная дерзость! Ты знаешь, как называется эта лачонка? Просто-напросто ужас Франции. Эти балбесы и шевелят. Прыгнув на землю, он побежал к форту с громким криком «Тревога!». И он видел, как он о чем-то поговорил с Вергором, который, не имея возможности рвать на себе волосы, просто швырнул свой парик на землю и лишь после этого отдал приказ привести форт в состояние боевой готовности. В бешенстве, подергивая плечами, Бугенвиль бросился к своей лошади, привязанной за скалой, откуда Гион с серьезным видом наблюдал за всеми его действиями. Полковник на миг остановился. «Хотел поговорить с твоим отцом, но его нет. Скажи ему...» «Впрочем, все равно у меня нет времени. Нужно как можно быстрее добраться до Красного мыса. Спасибо Господу, ноги у моей лошади бы без... с... мимо я ударю по нему из пушек. Да поможет Бог, он будет мой». Ловкий прыжок, седло, взмах руки, и лошадь, возбужденная диким криком, уже скакала галопом. Господин де Бугенвиль исчез в облаке пыли. Гийом подумал, что ему пора возвращаться домой, и слез, наконец, со своей скалы. поползень, сидевший на сбросившем листья терновники, Даже не испугался его. С противоположного берега реки поднимался дым нового пожара. Завидев дом, Гион ненадолго остановился и посмотрел на него с особой нежностью. Там он чувствовал себя хорошо, ему нравилась эта постройка с толстыми стенами из самана о которой его мать говорила, что она сделана в лучшем нормандском стиле. В крутую крышу, откуда легко сходил снег, венчали две трубы, по одной с каждой стороны. В крыше по числу комнат были встроены островерхие окна. Вход был сбоку, рядом четыре окна, за которыми в спокойные времена жить было так хорошо. Теперь стало немного хуже. Ведь прокормиться с каждым днем все труднее. В стороне находились подсобные помещения — конюшня, овчарня, рига, сыроварня, печь и пристройка, где хранился запас дров на зиму. К несчастью, тут мало что оставалось. Англичане, да, надо сказать, и бои тоже, опустошили и правый, и левый берег реки Святого Лаврентия, Так что прокормить солдаты и мирные населения, защитников и тех, кого они защищали, могла только земля, расположенная сразу за Квебеком, то есть Платон, начинавшийся с мыса, над которым возвышался верхний город, и расширявшийся внутрь материка между рекой Святого Лаврентия и рекой Сен-Шарль. К сожалению, родная далекая Франция, где царствовал Людовик XV похоже, не слышала криков о помощи, с которыми взывала к ней ее снежная дочь. В условиях шаткого и двусмысленного мира, заключенного в результате Семилетней войны, короля и его министров мало заботило то, что Вольтер презрительно назвал несколькими арпанами снега. Примечание. Семилетняя война 1756-1763 годы вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии. Парижский мирный договор 1763 года закрепил переход к Великобритании от Франции Канады, Восточной Луизианы, большей части французских владений в Индии.